Так я думаю, можно бы перенести, а? Как ты думаешь? Кабанов. Да как же я маменька не переносил от вас? Кабанова. Мать стара, глупа. Ну а вы молодые люди, умные, не должны снасть дураков и взыскивать. Кабанов, вздыхая в сторону. Ах ты, господи. Матери. Да смеем ли мы маменька подумать? Кабанова.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 Кабанов. «Нет, что, маменька, кто говорит про вас?» Кабанова. «Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Ушка бы я слышала, я б с тобой, мой милый, тогда не так заговорила. Ох, грех тяжкий, вот долго ли согрешить-то? Разговор близкий сердцу пойдет, ну и согрешишь, рассердишься».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 Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит. Кабанова, ты бы, кажется, могла и помолчать, коль тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, небось. Ведь он мне тоже сын. Ты этого не забывай. Что ты выскочила-то в глазах поюлить? Чтоб видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты это всем доказываешь.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 А может, и меня вспомните. Кабанов. Да мы об вас, маменька, денно и нощно Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровье и всякого благополучия и в делах успеху. Кабанова. Но полно. Перестань, пожалуйста. Может быть, ты любил мать, пока был холостой. Да меняль тебе. У тебя жена молодая. Кабанов.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 крикнуть на нее и не пригрозить Кабанов, да я маменька Кабанова хоть любовника заводя И это может быть по твоему ничего, а ну говори Кабанов Да ей богу маменька Кабанова Дурак Э, что с дураком говори, только грех один Я домой иду Кабанов И мы сейчас только раз другой по бульвару пройдем Кабанова: Но ну как хотите. Только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться. Знаешь, я не люблю этого. Кабанов: Нет, мамик, сохрани меня, Господи. Кабанова: Но ну то то же уходит.